глава 11. Бодро шагая по улице, я глянул на толпу впереди и вздохнув свернул на перекрестке. Толпа у моего дома собралась. значит снова кто-то из магов свои силы пробовал. какой месяц уже достали. Через ней роком, с одним из дронов на территории, выяснил, что там происходит. Начет дочек не переживал, как почуял, что туч вокруг меня сгущаются, Отправил их к спутнику планеты. Две недели на борту Дока проживают. Да все, Орден Магов успокоиться не может. Шесть раз предлагали сдать экзамены на мага, но очень хотели меня в свои ряды прибрать, где могут диктовать свои условия. А все магистр артефакторики, граф Лан Сейн, мой прошлый учитель. Полтора года я в этом мире. Он семь месяцев меня учил и сообщил, что я освоил все, что тот знал» к его большому удивлению. Не должен был освоить, а сделал. Ну, с амулетом ускоренного времени это удалось, но тот-то о нем не знал. Я дома практиковался. Последняя встреча была, когда граф, лучась от удовольствия, сообщил, что дал мне все, что знал. Также уведомил, что в ордене магов обо мне знают, и он от моего имени подал заявку на сдачу экзамена, чтобы получить чин полноценного мага. экзамен через три дня Там ни одного меня экзаменовать будут. Граф был фанатом ордена, даже ранее состоял в его совете, где было 50 магов уровня магистров и два архимага. Граф, видимо, думал, что я его благодарить буду. Я же негромко сказал «Благодарю учитель за науку, только экзамен я сдавать не буду, учусь для себя, мне эти чины ни к чему». После этого отдал положенный дар учителю при окончании ученичества сделанный собственноручно амулет безуровневого класса, я правило знаю, и покинул его, растерянного. А граф не забыл, узнал, что я на экзамен так и не пришел и вычеркнул меня из списков претендентов. И вот начал штурм. Еще и знакомых в Ордене привлек, что также заинтересовались мной. Как оказалось, артефакторов моего уровня в Империи постоянно не хватает, Никто не собирался упускать столь ценного специалиста. Те и так ко мне, и эдак, а я посылал, вежливо, но посылал. Тогда они сделали подлянку, устроили сбор совета, где граф официально подтвердил, что я тяну познанием на магистра магии, и дали мне чин мага, что и внесли во все документы. Меня уведомили, посыльный был, но я махнул рукой и не собирался посещать здание ордена, чтобы сменить метку с одаренного на полноценного мага. А вот графу отомстил. Сколько раз бывал на территории его особняка, давно вскрыл защиту и оставил себе проход. Так что посетил его ночкой темной, ливень шел, и он умер от старости. Я ранее подлечил его незаметно, когда учеба началась, а то действительно скоро ноги двинет. Вот еще бы лет двадцать прожил. На похороны я не ходил. А орден магов встал в охотничью стойку и усилил напор на меня. Да мне несколько заданий от ордена пришло, дескать, полноправный член обязан выполнять. Я также не читал их писульки, уничтожал. Они разозлились и отправили ко мне отряд магов арестовать и доставить совету. Никто вскрыть защиту дома не смог. Вызвали спеца в ранге целого магистра. Четыре дня возился и не вскрыл. Да еще чудом жив остался после удара десятка молний. Рунную защиту он так и не обнаружил, хотя простенькую на чарах вскрыл легко. Не дурак, понял, что что-то еще было. Вот тут Орден и заинтересовался всерьез. Явно что-то новое. Но они не знали, что. В результате еще более усилили напор. Я к тому моменту уже два месяца учился у мастера магии по бытовому направлению. Уроды надавили на него, и мастер вернул мне часть денег за учебу, отказав в этом самом обучении. Я поискал и нашел другого мага, а тот магов Ордена люто ненавидел, хотя и сам состоял в членах. Из Ордена можно уйти только вперед ногами. Но он меня в охотку взял, не на все приказы из Ордена просто забил, а то и матом посылал всех тех, кого к нему посылали. Орден давил, тот их посылал, а я учился. Меня поймать они не смогли. Я, как неуловимый, хотя каждую ночь дома ночевал. Причем месяца два назад закончилось с ним. Сейчас, уже два месяца, как я учусь у другого мастера магии, уже по боевому направлению, основы постигаю. Это ни я, ни он не афишировали, и орден продолжал давить на прежнего мастера. Вот тот с удовольствием и выбешивал посланников. Его и в совет вызывали. Пообщался с магистрами, но и там ничего не добились от упрямого мага. А он просто немалое удовольствие получал. Его орден как-то подставил серьезно. 6 лет в рабстве по их вине, заранее провальное задание выполнял. Не простил. Сам бежал. Выкупать его не стали, хотя могли. Это тоже было камнем преткновения. А вот с моим домом достали. То один маг, то другой пробовал свои силы на нем. Там немалая премия обещана за вскрытие. Может достать дронов и порубать их к чертовой матери. Я же решил проще. Конфронтация с орденом может и к трагедии привести. Поэтому поступлю по-другому. Покину этот мир. Полтора года тут, пора сменить обстановку, погулять по мирам. И хватит учебы, пять лет отдыхать буду. Я решил. А дом продаю. Перед этим убрав руны. Все. Сваливаю. Не совсем так получилось, как я задумал. На продажу моего дома наложено ограничение было. От Ордена Магов. Продать не могу. В общем, как стемнело, зеваки разошлись, а я вернулся домой и, используя бытовую магию, там большая часть по строительству, просто все сравнял с землей. Не стало дома, сада, ограды со стороны улицы, руны тоже убрал, только зеленая травка на пустыре» и ограды соседних участков. Оставлять дом на поругание я не желал. Знаю, что не вскроют, что не делай, но все равно не хотел, вот и уничтожил все. Шесть накопителей ушло, но сделал. Два часа на это ушло. Люблю бытовую магию. Дальше два дня потратил на главное здание ордена магов, устанавливая рунную защиту и активируя полную защиту и охрану. Всех дежурных ночь стояла мини-порталами просто выкинуло наружу. Тут и тюремщики были, и пленные. Эти сразу разбегаться стали, кто мог. Не все. Многие после пыток ослабли. Вот пусть теперь попытаются вскрыть и вернуть свои богатства. Это не дом, его не жалко. Пока работал, ажиотаж с пропажей дома и участка на всю столицу стоял. Он и до этого стал столичной достопримечательностью. После этого поднялся на орбиту и спутнику. Док убрал в контейнер и обратно к планете, и двое суток посвятил поиску порталов. Если кто и засекал мой глайдер, то ничего сделать не могли. Да и поисками я занимался только ночами. Да мне так удобнее. Дочки подросли, вот уже четыре годика им. Три месяца назад отметили. За два дня я нашел три портала, два вели в миры этой же ветки, но очень молодые, Там даже о шелхах не слышали. Третий, тоже этой ветки, вполне современный. Я только заглянул, увидел шелх и звезды и обратно. Мне другая ветка нужна была. Вот четвертый портал, как заглянул. Там явно рассвет, но звезды еще видно, и осмотревшись, я довольно выдохнул. Точно новая ветка. А главное, не знакома мне. Дети играли в салоне, вот так вынес их наружу. Убрал глайдер и прошел в новый мир. Я уже провел разведку и исследование воздуха. Безопасен. Что по видам вокруг, густо засеянное поле каким-то злаком. Причем до горизонта эти поля. Небо все в инверсионных следах. Я уже приблизил картинки, флайеры и глайдеры. Это современный мир. Космическая цивилизация с высокими технологиями. Пожалуй, задержусь тут. Снова достав тот же малый дух в глайдер, я поднялся на километровую высоту, выше не стал, хотя основной трафик движения именно там. И полетел на поиски городов. Нужно пройти регистрацию и язык изучить местный. Кстати, метки с ауры уже убрал, тут они просто без надобности. Да и мне их носить не очень приятно, как заклеменный. Дальше добрался до довольно крупного мегаполиса, Оставил позади несколько мелких городков, что меня не заинтересовали, и совершил посадку на большой парковке на окраине города. Оставив дочек играть внутри, у них вечер, с планшета смотрели мультфильмы, и вот прогулялся по окрестностям. Да, небезопасный район, специально такой искал. Мелкая банда в шесть рыл напала на меня. Вырубил их. Те меня не смогли шокерами достать, а я вот использовал магический аналог. Двое из них вполне взрослые, 18 лет. Оба имели нейросети. Теперь ясно, что за мир содружество скорее всего. Вот тому, что постарше поставил амулеты скачивания памяти, после чего, собрав трофеи, покинул место нападения и вернулся к глайдеру. Там дальше улетел от города, в лесу сменил глайдер на походный дом, и пока дочки после душа возились в постели, я не усыплял, пусть сами засыпают. Работал с кристаллом, на который записана память того парня. Мне его жизнь неинтересна. Оставил знания языка, письменности и счета. Однако просмотрел некоторые участки памяти, чтобы знать, что ожидать от этого мира. Кстати, парень имел бесплатную нейросеть и даже выучил несколько баз знаний первого уровня. А так он из малообеспеченной семьи банду сколотил, грабят... Отец его устроил в коммунальные службы, где и сам работал, но ему это было не неинтересно. Неважно, меня чужая жизнь не интересовала, но кое-что я отметил. Перенаселение в этом содружестве существовало, и на планетах проживало ограниченное число граждан. Отец парня имел льготы как ветеран флота, 100 единиц в рейтинге, потому его сын смог на планете задержаться. А так… Большинство проживают на огромных станциях или на своих судах и кораблях. Похоже, и нас это ждет. Рейтинг социальной безопасности поднимут до 10. Раз регистрацию на поверхности провожу, но попросят покинуть планету через определенное время. Чтобы тут остаться, нужно не меньше 50 единиц в рейтинге иметь. Хотя меня это вполне устраивает. Поживем тут, глянем что да как. Если не понравится, дальше миро искать стану. Я разложил диван в обеденной зоне и лег там, активировав амулет, все знания перевел на ауру как и обычно. К слову я ее недавно почистил, ненужные мусорные знания и разную информацию удалил. Правда, не так и много. листая все это я был удивлен, но многое может еще пригодиться. действительно только разный ненужный мусор убрал и все. а под утро, Мы с дочками вернулись в город. Что делать, я знал. 25 лет спустя, неизвестный мир, ночь. Портал закрылся с хлопком, скорее даже самоуничтожился, старым был. Но последствий для меня не было. Замерев, я осмотрелся. Дул теплый воздух, неся запах трав, луговых цветов и... «Лёгкие нотки конского навоза». Глянув наверх, вздохнул счастливо, знакомое созвездие, а ведь разведку не проводил, просто прыгнул в портал. А на удачу. Нет, за спиной не было погони. И в плену я не был. Откуда бежал с перенапряжением сил, всё потеряв? Дар при мне, самое ценное тоже. Всё куда хуже. Я сбежал от своих детей и трёх жён одной официальной и двух гражданских. У меня помимо двух дочек еще есть и сыновья. Ладно, пока полежу на траве, раскинув руки, рассвет, похоже, вот-вот начнется, и опишу, как проходила моя жизнь эти последние четверть века. Мы с дочками год путешествовали по разным мирам, пока не осели на ветке земли. Случайно попалась Был 1959 год. Я решил дать дочкам счастливое детство, как и всем детям Советского Союза. Сделал документы себе и дочкам, жили в Москве. Квартиру заимел, без очереди. Это потом в кооперативную четырехкомнатную переехали. Пока дети постигали жизнь в детсаде, район новый, садику год всего, а потом и в школу отправились. Я пошел по Ниве спорта, стал хоккеистом в команде армейцев, Там и срочно отслужил в спортроте, причем быстро поднялся до главной сборной Советского Союза. Пять лет, и мое имя зазвучало. Причем не пользовался ничем, кроме своего тела, иначе нечестно Хотя, конечно, серьезно над ним поработал магией. Поэтому голы забивал и летал по арене только так. За границей меня прозвали «Штурм Дэн». Сдержать не могли, когда я на ворота шел. Мастером спорта стал... В Олимпиаде мы золотую медаль взяли. Моя дома хранится. Хорошо жил. И тут меня захотели купить англичане. У нас так не принято, но валюта властей заинтересовала. За мой контракт 2 миллиона фунтов стерлингов давали. А тут, видимо, папочку подали кому нужно, и там за голову схватились. Моральный облик хоккеиста Сватова оказался ниже планки. Жена, потом вторая гражданская, третья позже появилась. От всех дети, а старшие дочки вообще по возрасту мне все строгодятся. В общем, ударили по столу, и меня перевели на скамейку запасных. В общем, играть не дали, да и контракт сорван был. Да я сам ушел через пару месяцев, видя, что незаменимых нет. Да и действительно отличных хоккеистов у нас хватало. Жил в Подмосковье на своей даче, с третьей женой познакомился на отдыхе в Крыму. Стал писать книги. У нас не печатали, запрет стоял. Я летал на боевом флайере во Францию и за 10 лет завоевал тамошнюю публику. Это было непросто. Космическая тематика, фантастика. Но справился. Больше двух десятков книг написал. Две из них экранизировали. Наши бесились, пытались лапу наложить на права, но не получалось. Еще пытались понять, как я рукописи передаю за границу. Следили. В общем, в диссиденты меня записали. Дальше спокойно жил, детьми и женами занимался, разработкой нового в магии. Немало ездил по стране в качестве дикого отдыха. В тренера звали, не пошел. А вот когда решил, что хватит, можно дальше миры изучать, причем одному. От семьи я откровенно устал, меня чуть по рукам и ногам не спеленали. В фигуральном смысле, но я так себя чувствовал. Дети у меня без дара родились, к сожалению, бывает такое. Поэтому я раздал все, что у меня было, даже док. Мне нужно судно куда крупнее. Тут не спасало и то, что я все помещения расширил, ну почти все. Некоторые нельзя было, там с местным оборудованием в конфликт выходил. В общем, наследникам оставил судно и всю технику. Если я говорю «всю», значит «всю». Я откупился. Вот прямо говорю, я выкупил так свою свободу. Да и попользовался, новое надо. Только Нива при мне. Пробег всего 15 тысяч. Мало ездил, но сохранил. Так что сейчас у меня личное хранилище в размере 1208 тонн. Пустое. Кроме одного. Семь десятков сундуков. Там самое ценное, что у меня есть. Знания. Забито все книгами. Это моя библиотека с ДОКа. Также в одном сундуке мастерская артефактора «Институт». И еще одна рунолога, плюс запас амулетов самые редкие. Да все отдал, зато ушел со спокойной душой. Прощались долго, знали, что я не вернусь. Дальше побыстрее к порталу. Давно его приметил, тот старый, и ушел прыжком. Успел, за спиной схлопнулся он. Отрезал себя от прошлой жизни. Знаете, и грустно, и радостно. Вот как-то так, примите как данность. А я лежал на траве и улыбался. Тут лето, новая жизнь, ветка та же, земля. Раздобуду, что нужно, а я начинал жизнь с чистого листа, потому все и оставил. Это было уже мое решение. Дочки старшие стали врачами, но не работали. Светские львицы и тусовщицы. Это я их испортил? Или студенческая жизнь? Не знаю. Остальные дети, кто школу заканчивал, кто еще учился? Разные личности. И теперь, как пройдет их жизнь, зависит уже от них самих. Пусть сами набивают шишки. Без меня. Да, магия при мне. Я разделся и активировал работу целительного конструктора. Раньше не омолаживал себя, но теперь не хочу выглядеть стариком с морщинами и сединой на висках. Желаю вернуть себе возраст 18 лет. На мой взгляд, самый оптимальный возраст. Разделся же по той причине, что сейчас с меня будут стекать излишки, и стану суше и моложе, не хочу одежду испачкать. Впрочем, она уже будет не по размеру. Два часа в позе для медитации сидел, пока не закончил. Меня покрывало почти сантиметровым слоем, густая, как кисель, жидкость. Те клетки, что были, не нужны, остальное омолодил. Вот так, отряхиваясь, я встал и, протерев лицо, осмотрелся. «Ага. Ясно, откуда навозом несет. Недалеко полевая дорога. Сам я в низине. С двух сторон два холма, покрытых травой. На один дорога и поднималась. Вот так, пучками сорванной травы оттираясь, сглупил. Надо было у какого водоема это делать. Я вышел к дороге. Следов колес нет, а вот лошадиных копыт и тележных колес сколько угодно. Единственную свою одежду уже убрал в хранилище. голышом был». Осмотревшись, по обочине двинул к холму. Речка нужна или озеро. У меня запасов воды не было. Да что воды? У меня и еды не было. Я, когда очищал хранилище перед уходом, полностью все выгреб. Вся еда на борту дока теперь, как и запасы продуктов. Там стазис, долго храниться могут. А то, что там чистые продукты, все знали. Я же говорю, все оставил, даже перекусить не о Знаете, если бы приперло, и самое ценное оставил бы книги. Легко отделался, как я считаю. Скинул старое, добуду новое. Интерес появился, есть к чему стремиться, снова набивая закрома. Знаете, я вот сейчас грека с его частыми перерождениями стал отлично понимать. Даже как-то завидно стало. Теперь я на его месте. Интересно, получу такое же удовольствие, как он, или нет? А когда поднялся на холм, то увидел сначала голову коня, а потом и телегу с пожилым бородатым мужиком. То, что я голышом, меня не смущало. Трава не особо помогала, вода нужна. Но и информацию получить по этому миру тоже надо. Заодно я осмотрелся. Есть речка. Дальше рассмотрел, как вьется синяя лента, еще на берегу деревушка, видимо, оттуда крестьянин, что ко мне ехал. Мы навстречу друг другу так и двигались, поэтому встретились быстро. Крестьянин натянул поводья, с изумлением разглядывая меня, а я сказал «Доброго дня, уважаемый. Не подскажете, где я нахожусь?» «Доброго. Так деревня Осипки?» «Хм. А местность?» «Московская губерния». «Губерния, значит. А время какое? Год». «Простите, молодой господин, то мне неведомо». «Ясно. Кто на престоле? Может, воины какие идут?» «На престоле Николай Александрович у нас. А еще и напали зимой. Много наших кораблей потопили». японская «Ясно, 1904 год. Ну, хоть что-то. Жаль, не в начало я бы поучаствовал». Мужичок, видя, что я задумался, все же спросил. «А что случилось? Альбеда какая?» «А? Лодку с вещами унесло. Я на берегу спал». То ли воры угнали, то ли сама отвязалась, не понял. Пытался нагнать, так в яму какую-то в потемках угодил, весь изморался. «У меня тут кошмар», — засуетился крестьянин. «Прикрыться, а то девки пойдут». «Не стоит, лагерь рядом, там исподнее и одеяло, есть чем прикрыться, заодно помоюсь. Спасибо вам». «Да что ж мы, с пониманием». Он дальше покатил, а я сошел с дороги и напрямую к речке. Я помню про магию, но убирать ею вот такие выделения тела сложно, все равно мыться придется. Да и, честно говоря, проще дойти до реки и помыться, чем искать в двух сундуках нужные мне амулеты. Я вроде и готовился, а уход как-то спонтанно произошел. взбесили вот и сбежал. Просто бросил все и поскорее к порталу, успеть перейти. Не подготовился, под рукой ничего нет. Сам себе удивляюсь. Да там две из трех жен решили задержать меня, новую причину нашли, я и сорвался. Поэтому так и получилось. Любви между нами уже не было, да и страсть прошла. Просто привыкли они к надежному мужчине рядом с хорошим финансовым обеспечением. То, что я им все отдал, они, похоже, не оценили. Причем жены про док не знали, но про порталы в курсе. Травка молодая ноги резала, по колено была но я залечил порезы, когда добрался до берега и сходу вошел в воду по грудь, отплыл, а дальше начал намываться, ныряя. Ох, ледяная вода! И мыла нет, все оставил. Было же время на подготовку, специально оставил. С другой стороны, доволен тем, что есть. Надо будет амулеты подготовить. При мне постоянно только один защита, безуровневый, причем на рунной магии. Он не просто внедрен в тело, он часть моего тела, Одно ребро превращено в амулет. А я действительно был доволен этими бытовыми неудобствами. Три десятка лет жил в комфорте, как в масле катался. Я же мечтал спать у костра с одним одеялом, смотреть на незнакомые звезды. Такая походная жизнь. Теперь, похоже, оно у меня есть. В этом и счастье мое. Я был счастлив и не собираюсь делать так, чтобы кто-то у меня это отнял. Что по войне на Дальнем Востоке, то решил встряхнуться. Под конец скучная жизнь диссидента, как меня считали, выводила из себя. Требовался взрыв. Вот есть желание побегать и поорать, выпустить из себя все. Однако можно и по-другому. Вот и повеселюсь на войне, так сказать, отбешусь за все спокойные годы жизни. Отмылся я хорошо, до скрипа кожи, волосы вот клочками сползли с головы. Это нормально. Новые вырастут. Так что отмыл и голую, как коленка, голову и все остальное. Как заново родился, так и отлично себя чувствовал. Только есть еще сильнее хотелось. После такого омоложения, как я уже не раз говорил, это нормально. Раньше объяснял другим людям, что прошли через мои руки, вот дошло и до себя самого. Это, кстати, одна из причин, почему жены отпускать меня не хотели. Они еще долго желали выглядеть как 20-летние девочки, отмахиваясь от моих слов, что их внешность и дата в паспорте как-то не стыкуются. Они бы и со мной собрались, если так по-честному. Но тут прозвучало категоричное «нет» от меня. Мне хватило семейной жизни, один хочу побыть. Вот так все это вылилось, наследство и побег после. Что касается волос, отрастить не проблема, только материал нужен а я жутко голоден. Аккуратно выбравшись на берег, чтобы не испачкаться, берег не песчаный, а глиняный, и присев на травку в тени ивы, я достал сундук с амулетами и, поискав, нашел два нужных — портной и сапожный. Сначала я три десятка амулетов и артефактов в личное хранилище отправил, чтобы под рукой были. Только потом убрал сундук. Достав одежду, за пару минут подогнал ее под себя обновленного. Причем подгонял одежду, но сначала надел ее на себя. также и с обувью. Вообще неплохой комплект одежды. Черные брюки, модельные, черный кожаный ремень, белая рубаха, черные туфли. Блестят, хорошо начищенные. Легкие трусы, на плавки похожие. И майка. Вот и все. Задерживаться я не стал. Вышел из-за Ивы, достал Ниву. Она у меня одна из техники. Даже аквабайка нет и покатил, покачиваясь по тропинке к дороге. Кстати, бак полный, но запаса топлива нет, много не поездишь. Да и время такое, что привлекает внимание. Мне просто лень было идти пешком. Деревушку я посетил, только остановился узнать, в какой стороне Москва. Оказалось, нужно возвращаться на тот холм, с которого реку увидел. Да не так и далеко. 30 верст — это вполне себе близко. Так что развернулся и, пугая кур гудками клаксона, покатил к дороге и дальше. Иногда обгоняя телеги, пугая лошадей, не привыкли те к такому. Пару раз и пролетки обогнал. Еще одна навстречу ехала. На одной даже сидел какой-то полицейский чин. Я в них не разбираюсь, но точно не военный. В Москву я въехал в полдень. Понятно, что на авто было бы куда быстрее но я в городе появился, будучи попутным пассажиром дворянской семьи, что согласилась меня подвести Ну и что мне без денег делать в городе? Поэтому я изучил мост, что мне повстречался, каменный и воды реки, а точнее ее дно по разные стороны от моста. Догадка верна была. Сканер показал больше всего находок у моста и под ним. Деньги, украшения и всякое разное, что можно продать. Остальной мусор не доставал. А притягивал амулетом. Нырять не потребовалось. Рунный амулет в виде пластинки из сплава металлов. Только он выдержит такую закрученную цепочку из рун. Тот сканировал дно, я помечал, что нужно выдернуть ко мне, тут или ловить, или отпрыгивать в сторону, и потом собирать с травы. Предпочитал последнее. Вылетала добыча вся в воде и грязи. На это я потратил время, потому и появился на улочках Москвы только в полдень, а не раньше. Дальше, понятно, высадили меня, я поблагодарил главу семейства, и те покатили дальше. Навещали родственницу в городе, а я направился на торговую улицу. Тут целый район с лавками и магазинами. Можно купить все из того, что есть в продаже. Первым делом в лавку одежды, где купил черную широкополую шляпу. Тут ходить без головного убора не принято, а без волос, лысым, так и неприлично. Удивительно, что та семья согласилась меня подвести Сами ведь остановились. Дальше уже нормальные покупки. Легкую куртку в соседнем магазине с лавкой, что специализировалась по шляпам. Она мне, к слову, понравилась, типа Стетсона. Куртка отлично подходила к моей одежде. Вот после этого посетил трактир и поел плотно. Ох, как хотелось жрать. Ничего, дотерпел же. Дальше пошел к оружейному магазину. Я в курсе, что не могу купить оружие. Это раньше его мог приобрести кто угодно. Сейчас только с письменного разрешения губернатора. Но в магазине много чего другого продавалось. Снаряжение для отдыха, охоты и рыбалки. Это то, что мне нужно. Тут даже палатки были, включая зимний вариант. Хорошо утепленная и небольшая печка из толстой жестянки. Времянка, но прогреть палатку сможет, та на 10 человек, новинка продаж. Купил и летнюю палатку, и зимнюю. Даже спальник зимний на пуху нашел, большая редкость. Печку, понятно, тоже взял. Котлы разных размеров походные, даже на 50 литров был. Вещей немало, снаряжение, снасти тоже, нож свободно приобрел, «Если бы не кошель с золотыми монетами из реки, денег бы точно не хватило на все покупки. Заказал у продавца медвежью шкуру. Подстилки лучше нее просто нет, особенно зимой. Тот знал, кто может на продажу выдать, завтра привезут. Я часто выходил с покупками, потом возвращался с пустыми руками и продолжал покупать. По сути, спустил все, что было из денег на это». Покинув магазин, по пути снова убрал покупки, нашел торговца из перекупов и продал то, что обнаружил в реке, переведя все в звонкую монету. Потом к ювелиру продал ему несколько украшений. Тоже неплохая сумма вышла. Ее хватило, чтобы снять номер на сутки и купить запас провизии в бакалейной лавке. В две корзины ушло десяток кругов копченой колбасы, копченый окорок, одну большую корзину занял, сало соленого кило 10 и несколько хвостов копченой рыбы. Вынес и, вернувшись с пустыми корзинами, докупил зеленого лука, пучок перьев, обычного лука, моркови немного и картошки, почти мешок. Потом муки, крупы. 6 заходов до закрытия лавки сделал. Соль и сахар купил, мед, разные овощи. Практически все потратил, что было. Но запасы пополнил. Потом сготовлю и в номер прошел. По моей просьбе согрели воды, я помылся с мылом в небольшой бочке. Да уж, сервис. С ностальгией вспоминаю мою платформу с походным домом. Одежду и белье в стирку отдал. Утром вернут поглаженную. Под перестук вагонных пар я дремал у окна купе. Четвертую неделю я в этом мире, и вот уже как неделю стал самозванцем. Первые дни я в Москве провел, два дня. Потом еще сутки в лесу стоял, готовил разные блюда, как помыл купленные котлы, и наготовил изрядно. И снова в Москву на два дня. Еще в трактирах покупал пироги, нанял несколько частных хозяек, выдал припасы, и те мне их тоже пекли, с мясом, с рыбой и сладкие, включая пирожки. На пятый день я купил билет на поезд и покатил в сторону Владивостока. Хочу в войне инкогнито поучаствовать. У меня планы эту войну пройти, потом поискать мир со Второй мировой, ее пройти. Дальше, может, и империалистическую. Развеяться вот так хочу. Первичные личные запасы сделал, остальное в пути. Средства на все также искал в реках. Много там что брошено. Продавал в Москве, даже имею небольшой капитал в 6 тысяч рублей ассигнациями и около двух в золоте. Финансовую независимость желательно иметь. Остальное на покупки потратил. Пяти дней у Москвы хватило, чтобы это все провернуть. Однако ситуация повернулась немного по-другому, и пришлось сойти с поезда в Екатеринбурге 10 дней назад. Я ехал в поезде в четырехместном купе второго класса, лучше не купить, там для дворян. Да и вообще не мне, не имеющему документов, покупать что-то серьезное. Хорошо, второй класс удалось найти, пассажир отказался от билета. «Ну да ладно». Так я и катил к зоне боевых действий, когда в районе Екатеринбурга вдруг почувствовал, что кто-то умер, как хрусталь зазвенел. Кстати, такое только целители слышат, да и то дальность невелика. Тут, видимо, хватило. Другие пассажиры делами занимались, вечер не обращали на меня внимания, а я достал амулет и проверил сканером. Так и узнал, что в тамбуре лежит убитый офицер, нож в груди. Я его видел, тоже из Москвы ехал в компании других офицеров. Совсем молодой подпоручик, видимо, этого года выпуска. Быстро покинув купе, я прошел в тамбур, ох и на Курина, и присел у тела. Он уже был мертв, душа скоро покинет тело. Положив пальцы на виски погибшего, я быстро просмотрел воспоминания. Не убийство, а самоубийство. Да уж... И чего его такого ранимого в офицерскую школу понесло? Учился в столице ведь, на артиллериста, за государственный кошт. Стыдился того, что беден, сирота. Девушка его бросила, вот он и запереживал. А ехал на войну, допереживался, довел себя и самоубился. Глупая смерть. Предсмертное послание в кармане кителя. А ведь он, по сути, помог мне». Я могу никак безымянно ехать, а под его видом. Я оживлять не буду, он сам так решил». Вздохнув, я положил ему на виски амулет из памяти, за пару минут скачалось, даже успел убрать тело в хранилище и стереть кровь до появления первых курильщиков. Не так и много ее натекло. Ночью усыпил соседей погибшего амулетом сонника и забрал его вещи. А на следующей станции как раз Екатеринбург был. И сошел. Пропажу офицера заметили утром, но, обнаружив, что вещей нет, решили, что сам сошел. Тревоги никто не поднимал. На вокзале я сразу купил билет в вагон второго класса. Свободное место только у туалета было. Покинул вокзал и дальше на наемной пролетке покатил прочь от города. Лесов тут хватало. Ушел, договорившись, что извозчик приедет забрать меня утром. Сам много ел и менял строение тела под парня. Красивый, малый, худощавый, только выше меня на 10 сантиметров. Ничего, изменил под него за остаток ночи. Ох, и поесть пришлось. Теперь я полная копия того простого дворянина из мелкопоместных, Дениса Георгиевича Меньшова. Весь его гардероб, это парадная форма и две полевые. Кстати, погоны уже были на форме. У моряков вроде еще и палеты бывают. Тезку я кремировал, в той форме, что он погиб, и нож не тронул. Все документы были в вещах, тут при нем вообще все, что он имел. Хранил в двух сумках и саквояжи. Из наличности 150 рублей, что тот долго копил. Но форма хорошо пошита. Вот так утром я поел, натянул из подня, полевую форму, шашку на бок, все как в литое сидело. Из оружия, кроме артиллерийской короткой шашки, был наган в саквояже. Там же кобура и пятьдесят патронов. Ну и мелочевка разная. Вещей у тески не так и много. Хороший портной шил форму, мне понравилось. Осмотрел себя и направился к дороге с вещами. Да, все, что нужно, из памяти скачал и загрузил на ауру. Теперь я знал почти все, что знал погибший. Сыграть его смогу а извозчик уже ждал, я вышел не с той стороны, куда ушел вчера, но с другим внешним видом. Тот вздрогнул, когда я подошел и спросил, «Вы кого-то ждете?» «Заказчика?» «Это парень моих лет в зеленой куртке?» «Да, ваш бродь!» «Он на попутной пролетке уехал, разрешил мне вашими услугами воспользоваться. В город вези, в гостиницу получше. У меня вечером поезд». «Хорошо, ваш бродь!» Он довольно быстро доставил меня к гостинице, высадив, получил свою купюру в пять рублей, сдачу офицеры не берут, я в курсе, снял номер, оставил вещи, сам я ранее окунулся в озере, рядом было, после преобразования тела надо, поел внизу, все еще голодный, на первом этаже ресторанчик имеется, потом дальше в пролетку, швейцар для меня свистнул, и поехал за покупками». коляску я до вечера нанял сначала в лавку с продуктами стоит с нее начать пока утро и свежее все закупил 6 корзин больше не мог я в этой форме изрядно привлекаю внимание отвез покупки в номер а потом в оружейный магазин я офицер одной из тех лиц что может покупать оружие в любом количестве и без разрешения дворяннский патенты все документы в хранилище но офицерская книжица при мне «Могут попросить». К слову, действительно попросили. Однако и заказ был изрядный. Немецкий карабин «Маузер-98» из шести выбрал лучший. У него отделка сделана прекрасно. Самое главное, к этому оружию в магазине было пять тысяч патронов. Выкупил все. Так и сказал, «На войну еду, там патронов мало не бывает». Под сумки к оружию штык-нож в комплекте шел. Потом «Маузер-96», пистолет-карабин образца 99 года. В наличии имелось три обоймы на 20 патронов к нему. Ну и «Кобура-приклад». Выкупил их, и шесть сотен патронов больше не было. Не самое ходовое оружие. Купил пистолет «Браунинга» и 5 запасных магазинов на семь патронов, самих патронов почти тысячу. «Кобуру», средства чистки» винтовка Мосина была в продаже но не взял на месте добуду бесплатно а вот 2000 патронов больше не было к ней купил пришлось вторую пролетку еще нанимать и вывести за город где я это все выгрузил прибрав покупки я вернулся в город пешком там снова пролетку остановил и в номер вернулся до отбытия очистил все оружие снаряжал припасы прибрал успел закончить а там дальше доехал до вокзала, хотя и дойти можно было, но офицеры с вещами не ходят, урон чести. Потом посадка, и покатил дальше. Я особо не кутил, как другие, в этом поезде тоже офицеры встречались. Хорошо, в моем купе всего двое, и оба пожилых, спокойные. Так и ехали, с пересадкой у Байкала. Я там тоже прикупил припасов, много что удалось добыть, даже бесплатно а если проще, украсть со склада у одного жадного торговца 20 тонн свежепшеничной муки, коей он торговал втридорога. Да и другого хватало интересного. Особенно омуль местный, объедение. Так и добрался до зоны боевых действий. Стоит отметить, что я появился в этом мире в середине мая. То-то вода в реке такой холодной была. Сейчас конец июня. Это я к чему? Направляли тезку в порт Артур, а именно в 4 Восточно-Сибирскую стрелковую дивизию, что как раз в Артуре и находилось. В этом и проблема. Артур уже отрезали, в поезде разговоры ходили. В газете об этом писали. Могу ошибиться, но вроде именно генерал Фок, что считался одним из предателей, из тех, кто сдал оборону, как раз ею и командовал. Я в книгах читал. В общем, мне кровь из носу нужно добраться до порта Артура. И я это сделал» несмотря на то, что город отрезали. Да, не полное окружение, прорваться можно. Вот когда до полной осады дойдет, будет сложнее. Прибыли мы в Мукден. Дальше дороги нет. Был полдень, я со всеми покидал вагон. Там уже кто куда. Люди расходились, поезд, между прочим, сильно сократился, и к нему прицепили теплушки с солдатами и с боеприпасами. Спрашивать, где тут военная власть, я не стал. Мне оно не надо. «Задержат еще, и куда в другое место пошлют». Обратился к городовому. «Сударь, не подскажете, где я могу купить хорошего верхового коня с заводной?» Тот козырнул и довольно толково описал, где я смогу приобрести все, что необходимо. Местный китайский торговец этим занимался. Довольно хороших лошадей держал. Также полицейский подтвердил, что дорога перерезана, и там идут бои». До порта Артура чуть меньше четырех сотен километров оставалось. Все пролетки уже укатили, свободных нет. Так я нанял китайца или маньчжура по Дизнай, и тот нес мои вещи. Я же двигался к лошаднику. Действительно, не ошибешься. Два больших амбара и окруженное оградой поле, где паслись лошади. Самого торговца не было, убыл за товаром. Лошадей хорошо раскупали, особенно русские военные, Но был его брат. К сожалению, лучших забрали, остались клячи. Хм, при осаде в котел пойдут. Мне выбрали лучших из худших, до да Артура довезут, дальше продам. Там, думаю, они в цене будут. Уздечки, попоны и седло тут же купил. С носильщиком расплатился, дальше вещи на лошадей и не спеша направился по дороге, что тянулось рядом с железной дорогой, в нужную мне сторону. И всем пофиг, раз офицер занимается делами с важным видом, значит, так и надо. Удобно. До конца дня километров 30 проехал, и это неплохо. Видел встречный эшелон, немногочисленные воинские подразделения, разъезда охраны тыла, в основном из казаков. Те проверяли меня, документы, узнавали, что в порт Артур еду, и с нотками сомнения в голосе сообщали, что добраться сложно. Епошки перерезали как будто я не знаю, подтвердил, что в курсе, пообещал быть осторожным и дальше так ехал. Лошадям тоже отдыхать нужно и поить их, раз в два-три часа ведро уходит на каждую. Я ушел с дороги и подальше от водоемов мне тот лошадник карту продал и двигался по степям ночью. Иногда на час-другой, давая лошадям отдохнуть. Поил, теперь днем отдыхаю, ночью иду. А вода есть. 10 тонн набрал чистейший, холодной из лесного озера, где били подземные ручьи. Лошади на удивление выдержали. Когда светать начало, я их помыл, напоил, те сами травку щипали и оставил пастись с треножив. Потом расстелил шкуру медвежью, раздевшись, я уже поел, умылся, и, накрывшись походным одеялом, оно плотное, вскоре уснул. Тут низина... Оврагами все изрезано. поди найди. Проснулся я, когда еще светло было. До темноты часов семь ждать. Ох и палит. Надо было тент натянуть. Убрал магией ожоги, обгорели руки и лицо. До окончания дня я успел в двух котелках приготовить супы. Запас пополнял, что потратил в дороге. Однако в основном из той муки, взятой у жадного перекупа, делал лепешки. Понятно, что дров вокруг не найдешь, Степи. Местные сами сухой навоз используют. А в хранилище был сухой ствол упавшего дерева, который я прихватил из Подмосковья, там, где воду набирал. Вот и рубил его. Топорик-то есть. Еще две тонны угля прихватил на железнодорожной станции, но это НЗ. Почти две сотни лепешек напек в запас. Я уже позавтракал, даже пообедал, когда темнеть начало. Вот так свернул лагерь, запряг лошадей Те тоже выспались, и мы двинули дальше. Японцев я так и не увидел, места боев обошел, хотя глухой рокот канонады слышал. Только на третью ночь пути, когда половину дороги до Артура прошел, понял, что тут уже захваченные японцами территории. А босс на ночной стоянке увидел, как раз полевая дорога, я ее пересекал, вот рассмотрел костер у дежурной охраны. Не смог пройти мимо. оставил лошадей Все с себя снял, что бликануть или звякнуть может, и приблизился. Облучил всех сонником и уже уверенно шагая, изучил, что в обозе. Это обоз обеспечения. Много мешков с рисом и бочки с рыбой. Немного овощей было. Все прибрал. Еще были ящики с патронами к японской винтовке. Подумав, и их забрал. Около ста тысяч патронов. С охраны снял 26 винтовок. Револьвера не брал, там офицер один был, так себе оружие. Было больше винтовок, но эти новенькие и новые модели. Под сумки тоже не забыл. Вернувшись к лошадям, я сразу дальше покатил. Все японцы были мертвы. Оставлять врага живым за спиной? Нет, меня по-другому учили. Это я про боевые базы знаний. Да, в обозе два котла примерно литров на сорок взял. Я везли в какую-то часть. Надо будет что-нибудь сготовить пока в пути, да и продолжать печь лепешки. Я их уже три сотни напек, но еще сделаю. Вот так ночами и шел, еще дважды видел японцев и разъезды, но это уже боевые силы были. Пулеметов у них так и не нашел. Пушки видел, а я ведь как бы артиллерист, но и все. Два обоза сжег с патронами и снарядами, полночи грохотало, и на горизонте отсветы были, пока дальше уезжал. Это все. Так и вышел на разъезд наших казаков. Старший даже двух подчиненных выделил, чтобы не заблудился, пока в Артур еду. Удивлялся, как я добрался. В тех двух японских котлах я тоже сготовил. помылых в одном рис с рыбой, в другом рисовая похлебка, но уже с мясом. Еще в Москве закупил разные соусы. Майонез тоже был, повара в трактирах и ресторанах взбивали, а я забирал иначе рис так без соуса есть невкусно. Пять ночей, и я добрался до места. Понятно, что я мог наткнуться на японцев, но я их видел и объезжал, тут не только ночное зрение, но и кое-что другое. Амулеты, вот один и использовал. Тот, как глаз, поднимался на высоту километра, и я обозревал окрестности на ходу. Поэтому просто объезжал стоянки. Следующую ночь японцев не видел, но под конец, к утру, встретил своих, и сделал так, чтобы казаки сами на меня вышли. Они усталые, откуда-то двигались, видимо, ночной бой был, у некоторых повязки. Однако со мной в Артур не направились, видимо, выполняли какое-то задание. Двух раненых со мной вахмистр отправил. Я кивнул, обещал присмотреть за ними. Амулет высоты показывал холмы, там и порт Артур, и воды моря. Километров двадцать осталось» но остановились на два часа на отдых у ручья. Лошади не выдерживали, везли раненых. Заодно чуть подлечил их, быстрее встанут на ноги и вернутся в строй. И вот в десять часов дня, проехав оборонительные сооружения на холмах, въехал в город. Казаков сразу доставил в госпиталь, их тут свои встретили и сопроводили, а меня к штабу обороны. Командовал здесь генерал Кондратенко, он меня вскоре лично и принял, чем удивил. Я успел переодеться в парадную форму, сапоги начищены, вид уверенный, так что был принят хорошо. Тот опросил, как я добрался до них мимо японских подразделений, вот и сообщил, что двигался ночью, японцев не видел. Тот еще недолго задавал вопросы, и вот что сообщил. «Я решил отменить ваше направление. Эскадра наша блокирована в бухте, и сейчас со многих кораблей снимаются орудия». Расчеты пополняют матросами и офицерами. Вы как? В настильной стрельбе с закрытых позиций сильны? Лучше на курсе. Не знаю промахов. Хорошо. Назначаю вас командиром двух орудий в 120 мм. Сейчас их устанавливают на тумбах в тылу Северного форта. Должны закончить в течение недели. Войдете в подчинение к начальнику артиллерии Северного форта, я вас познакомлю. «Официально же вы будете числиться за береговой обороной, на береговой батарее, но с командировкой. Просьба есть?» Странное решение, но генералу виднее. Видимо, морских офицеров не хватало, вот он меня воткнул на это место. «У меня одна полевая форма, другая пришла в негодность. Попрошу время, чтобы построить форму в городе и решить личные вопросы. Двух суток хватит? Так точно!» «Что ж, идемте, познакомлю вас с командиром и подчиненными». Я еще больше удивился, но оказалось, генералу было нужно в форт по своим делам. Вот со свитой на нескольких пролетках и поехали. Я верхом на своем коне, заводной за мной. Там я познакомился с командиром своим, подполковником Звягинцевым. У него под командованием вся артиллерия форта и с подчиненными, три десятка матросов с двумя унтер-офицерами и кондуктором, который по хозяйству и за питание отвечал. Документы мне уже оформили. Все, я числюсь в местном подразделении, мне уже выделили койку в офицерской землянке. Так что, получив разрешение, я направился в город. Быстро все произошло, сейчас три часа дня, но главное, я на месте. Продал лошадей, военные интенданты выкупили с охоткой. Вещи в землянке оставил. Адрес портного мне сообщили. И вот сделал заказ на две полевые формы и шинель. Портной обещал за три дня пошить. Через три дня и посещу его. Сапожника также нашел, сделал заказ на сапоги. Этому неделя потребовалась. У него не только мой заказ. После этого я нанял толмача и ушел в корейский жилой район города. Там рядом и китайский. К порту прогулялись, купил небольшую одномачтовую джонку. Вполне новую, китайской постройки скрытой палубой, а если сдадут Артур, чтобы было на чем уйти к ней нейтралом. Все, что нужно для нее, приобрел, потом шестиместную шлюпку с веслами, ну и обустраивался на Джонке до темноты. Убрал Джонку в хранилище, сам к берегу на лодке, также и ее прибрал, и направился к северному форту, до которого дошел за час. В землянке было шесть коек, даже какое-то личное пространство. Занавески висели, как в комнате. Я последнюю койку занял, познакомился со служивцами. Никто не спал. Обмыли мое назначение, ну и началась служба. Наконец, бетонное основание батареи высохло, установили тумбы, потом и пушки. Стрелять запретили, основание еще окрепнет. А мне же таблицу для стрельбы сделать надо. Но ответили, дескать, появятся японцы, тогда и сделаю. Это обещали твердо. Я выдал деньги кондуктору, и тот купил у корейцев мешки, и вот, насыпая земли и песка, обложили ими орудия. А то они стационарные и никакой защиты не имели. Получились капониры, орудия в 50 метрах друг от друга стояли. Хоть это осколков убережет. На метр от земли мешки полукругом у орудий выложили. Только проходы оставили с тыла, по два. Матросам такая защита понравилась. Время летело. Наступила середина августа, когда японцы наконец вышли к городу и начали полную осаду. За это время я успел многое. Как-то ночью посетил генерала Кондратенко, и один из его орденов превратил в амулет защиту — рунная магия. Там не нужны накопители, они берут энергию вокруг. Да еще пополняют ее во время нападения. Силой удара заряжались. Так что, надеюсь, генерал эту войну переживет и не случится сдача города после его смерти. А вот два других генерала пострадали. Стессель умер от сердечного приступа в постели, напугав супругу, когда синеть и хрипеть начал. Откачать не смогли. Генерала Фока застрелил японский солдат. Его тело нашли на месте обстрела. «Я якобы случайно оказался там», и застрелил японца из нагана. В хранилище у меня хранилось тело японца, вот и пригодился. Паника поднялась неслабая. Не только из-за того, что генерала убили, а и потому, что на территории города японские солдаты шастают. Прочесали все, но больше никого не нашли. Адмирала Старка хватил удар, парализовала, хотя он из кадры уже не командовал, отстранен был. Не я один наблюдал, как движутся японцы. Не строем и колонной, опытные, а рассыпанным строем шли. На находился командир форта, а также генерал Кондратенко. Он со свитой наблюдал за приближающимися порядками противника. У другого форта уже началась орудийная пальба. Видимо, и там японцы появились. Вот и нам был отдан приказ открыть огонь. Для мелкокалиберных пушек, установленных на прямую наводку, дистанция высока, а вот для гаубиц... У форта две батареи, плюс еще три недавно прибыли в лошадиных упряжках, вполне. Те и дальше бьют. Что по недавно прибывшим, так они усиливали силы сдерживания, иначе японцы раньше бы подошли к укреплениям. но ну и два моих орудия. Я в общей схеме не участвовал, как это не прискорбно. У каждого командира батареи своя корректировка. Я же глядел в бинокль, это больше для вида, на самом деле амулетом сверху наблюдал и сказал стоявшему рядом матросу, он не совсем рядом, чуть ниже, чтобы со стороны японцев не видно было, «17, 42, пристрелочный». Тот тут же замахал флажками, сигнальщиком был. У меня и у обоих командиров орудий были карты, что нарезаны на мелкие квадраты. Я сообщаю квадрат, и его накрывают. Однако, так как орудия не пристрелены... «Спасибо командиру, что запретил открывать огонь, более идиотского приказа и не слышал. Я напряженно ожидал выстрелов, нужно узнать, где разорвутся снаряды, внести корректировку и уже точно накрывать противника». А так как я не один бью, над противником уже видны темные облачка разрывов шрапнели, причем несколько довольно точных. Это работали те батареи, что уже имели опыт боёв и вполне неплохо справлялись с уничтожением противника. Так вот, разрывов хватало, и вычислить свои будет сложно, но я постараюсь. Да, нашел. Разброс серьезный, хотя один снаряд раскидал пяток японцев. Пристрелочный, но уже удачный. Дальше я сделал еще несколько пристрелочных выстрелов, разобрался, куда бьют орудия, И теперь каждому орудию давал свой квадрат, чтобы снаряды летели в одно место. Так площадь накрытия выше. И пошло дело. Мы загнали японцев от губительного огня в овраг в пяти километрах от Редута, и это была ловушка. Я залп за залпом накрывал их там. Японцы отошли, не выдержав губительного огня. На поле осталось не меньше, чем полтысячи убитых и раненых, да еще две сотни в овраге но отсюда это не видно. Враги свои орудия подвести не успели, но теперь и по нам будут бить. Я же направился к своим орудиям, нужно правки в прицел внести. Я, конечно, навострился работать тем, что есть, но раз пристрелка в бою происходила, то доделать расчеты до конца нужно. Снарядный голод нам пока не грозил, но командиры просили держать минимальный темп стрельбы и вести только точный огонь. Когда я увидел ночью, что к японцам подходят обозы с питанием и боеприпасами, то сразу приказал открыть огонь, и мы довольно точно накрыли их. Правда, это разбудило не только наш форт, но и весь город. Командир форта наблюдал, как сгорали повозки, видно, что попали, и не стал ругаться, но попросил предупреждать о таких огневых налетах по противнику. До конца месяца японцы так и не смогли взять наше укрепление потеряв немало своих солдат. Да, были минуты затишья, и япошки забирали раненых и убитых, поэтому запаха особо не было. Еще плотно работала артиллерия противника, поэтому меня направили на контрбатарейную борьбу, и я выбивал противника даже на закрытых позициях. Да и видно, что огонь по нам сильно ослаб. За две недели больше 70 орудий с расчетами я вывел из строя. Японцам очень сильно досаждали мои орудия, и они остро желали уничтожить их. Тем более я выбил две их осадные мортиры. Мы днем и ночью открывали огонь, если были интересные цели. Враги агентов в городе задействовали, и все чаще снаряды и пошек ложились вокруг моих орудий. Однако я ранее позаботился об этом. Амулеты защиты установил на орудия. Мешки с землей и песком в клочья а орудием и расчетом хоть бы что. Мешки потом меняли на новые. Я сразу бил в ответ и уничтожал тех, кто пытался нас уничтожить. Дальность позволяла. Оказалось, за мной следили еще с первого дня прибытия, поэтому вызов к командиру форта стал неожиданностью. Сообщили, что я представлен к награде. Орден святой Анны четвертой степени. Похвалили и отправили воевать дальше. Я не один такой был. Из офицеров меня четвертым наградили. Одному из офицеров досталась награда с надписью «За храбрость» и «Золотое оружие». Он поднял солдат в контратаку и отбросил противника. Так и тянулись бои. Пару раз я снимал своих матросов, и мы бежали наверх, куда врывались японцы. Мы помогали отбивать редуты. Я так потерял 6 матросов убитыми и семь ранеными. Сам без царапины. Стрелял из пистолетов в основном, внося целое опустошение в ряды противника. Если бы я в других местах не был, то смог бы спасти своих погибших матросов, переведя гибель в тяжелое ранение. Но что есть, то есть. Вот у более чем сотни пехотинцев и казаков, да и матросов, что погибли при мне, я смог смерть на тяжелое ранение перевести, и их эвакуировали. Некоторые уже вернулись в строй, другие еще лечились. Не везде я действовал вместе со своими матросами. Растекаясь по окопам, отбивали укрепления, вот и потерял их. Мне присылали пополнение, и так продолжались бои. В ноябре пришел приказ о присвоении мне звания поручика и награждения еще одним орденом святого Владимира IV степени с мечами. К слову, я думал, что мы в осаде, получу награды после ее снятия, но нет, клюкву, Это орден Святой Анны Четвертой степени, я уже получил, как и документы на него, а чуть позже и на Святого Владимира. Это уже в декабре. Именно в декабре была самая отчаянная попытка врага взять город. Наш форт не атаковали, у другого бои шли, да такие, что нас сняли с этих укреплений и перевели на другие. Поддержать, усиливая нашу оборону. Воевали как пехота. Потери огромные с обеих сторон. Я спасал наших как мог, больше полутысячи не ушли за кромку, и мы отбились. Кондратенко не погиб, командует. Эта отчаянная попытка в декабре закончилась для японцев провалом, и они два месяца больше не пытались атаковать. неким было. Едва хватало сил на наше сдерживание. Тишину только артиллерия нарушала. В январе 1905 года Порт Артур продолжал держаться в осаде, хотя бои на море давно стихли, а эскадра адмирала Рожественского была в пути. Бои шли на суше, но тоже не активно Японцы, по сути, использовали все людские резервы. Впрочем, у нас тоже сил было мало. Но Кондратенко собрал порядка батальона, сформировал из солдат и офицеров разных укреплений, и ночью они пошли в атаку. А у врага только часовые до да пулеметы. Бой коротким был, и к утру наши захватили немало трофеев и около сотни пленных. Мы вернули часть укреплений, захваченных японцами. Вот так, потихоньку атакуя ночами, то тут, то там, мы и отодвигали японцев от города. Японское командование это быстро поняло и подкинуло сил. Остановить нас остановили, но и в захвате города те поучаствовать не могли. Сил не хватало, только на оборону. Моряков многих отзывали, спешно приводили корабли в порядок, вводя их в строй. Не все были затоплены и повреждены, поэтому также участвовали в обороне города. Нормально работать осадным мортиром я не дал. К тому моменту я уже командовал батареей осадных мортир в четыре орудия, после гибели прошлого ее командира. Из обер-офицеров остался один прапорщик. Из береговой обороны меня вернули в дивизию покойного «Фока» в отдельный тяжелый дивизион артиллерийской бригады. Мне обещали дать повышение в чине, но дали только в середине февраля. Штаб с капитаном стал и третий орден получил. Я подкрепление, что нас остановили, серьезно проредил, и ночами мы по ним били. Снаряды еще имелись. В этот раз я получил святого Георгия четвертой степени. Разродился наградной комитет. Мы хоть и в осаде, но связь иногда есть. Депеши отправляли миноносцами. Прорывали ночами блокаду. Все награды я заказываю сам у ювелиров. Раз документы получил, то можно заказывать. Мартиры образца 1885 года в 152 мм перевозятся лошадиными упряжками и вполне годятся для контрбатарейной борьбы, чем я и занимался, часто меняя позиции, чтобы не накрыли. Одно орудие уже потеряли еще до меня. Их пять было. Что касается лошадей, то много их ушло в котел, но моих не трогали. все понимали, насколько важна моя батарея и как японцы несут потери от нее. Поэтому подвижность очень важна. Так пролетели февраль, март, апрель и май. Были проблемы с припасами, но тут я вышел на кондратенко и сообщил, что у меня есть знакомый китайский контрабандист, который готов предоставить некоторые запасы продовольствия, и даже патроны к японским пулеметам. Их полтора десятка захватили, но боезапаса осталось мизер. Все уже на одной рыбе жили, кроме моей батареи. У нас все время питание по норме шло, так что командующий оживился. Патроны тоже были нужны, платила касса штаба обороны через меня. И я сообщал, в какой постройке припасы складированы и где патроны, и их тут же забирали. Все отдал, кроме готовых блюд и пирогов. Наконец снова появился хлеб. В котлах овощи, но больше всего риса с рыбой. Голод отступил, дал нам протянуть подольше. Хотя цинга была, но врачи научили, как с ней бороться. Сырую рыбу есть. Корейские и китайские рыбаки, не покладая рук, работали, чтобы обеспечить ею город и солдат. В мае прибыл Рожестинский. Наши смогли вывести два броненосца, Один броненосный крейсер и один бронепалубный. Это все, что было на ходу. Остальное в стадии ремонта. И да, фарватер наконец расчистили, и от тоже. Бои на море начались, наши корабли рождественского благополучно соединились, да те и ждали рядом, согнав сторожевую группу, а мы скучали на суше. Велась только контрбатарейная борьба. Да и она сошла на нет, когда японцы просто вывели свои орудие за дальность моих. Дальность у мортир невелика. А на море прошел генеральный бой, недалеко от корейского Чимульпо. Наши встретились с японцами и начались линейные бои. Как там повернулось, не знаю, уже позже появились подробности. Но после четырехчасового тяжелого боя наши все вдруг бросились на японцев. Атаковали. Небывалое дело. Даже два тарана было, что вошло в историю. У большей части кораблей тараны на носу, но их не использовали, а тут и до этого дошло. С тяжелыми потерями, но победили наши. Японцы кто на дне, кто бежал, таких немного, два корабля сдались, и наши моряки, победители, дошли до порта Артура и стали входить на рейд. Там конлодка сторожила фарватер. Входили не все, самые побитые, что с трудом держались на воде. Три корабля, из которых два броненосцы стали работать по японцам, с нашей стороны корректировка шла. Этим я занимался, так как считался лучшим в этом деле, признанным гением. А японцы ушли. Ночью. Наши утром только об этом узнали и стали занимать брошенные укрепления. Держать город в осаде с теми силами японцам просто не было возможности. Они это поняли и ушли. Наши формировали мобильные пешие группы, усиливая их японскими пулеметами благо патронов к ним теперь немало я все сто тысяч продал себе едва тысячу оставил группы должно узнать как далеко ушли японцы и занять позиции в разных местах чтобы снова осаду не допустить я думал что и мою батарею задействуют но нет были более легкие полевые орудия мало их осталось но сформировать две батареи хватило ему пряжки и ушли а мои пушки попарно расставили на передовых позициях. Так что следующие два месяца в основном шли переговоры о мире, где англичане чересчур активны были. Подписали соглашение по прекращению войны, никакой капитуляции. Японцы уходили с полуострова. Кроме потерь в людях и кораблях, особо в территории мы не потеряли. Из дальнего узкоглазые тоже ушли. Корабли экстренно ремонтировали, Какие-то во Владивосток ушли. Я подал прошение об отставке, но меня не поняли, не дали разрешения. Срок службы не вышел, служи дальше. Пришлось инсценировать гибель. Я со своими офицерами проводил осмотр позиций. Поднялись на холм. Сам я повыше поднялся. Там заранее мина заложена была. Стоял и смотрел в бинокль. На самом деле это уже иллюзия была. Сам я присел, скрывшись в глаз и переоделся в китайские одежды. С корзиной на спине уходил прочь. Их тут много суетилось, восстанавливали укрепления. Дальше моя иллюзия, прыгая по камням, направилась к офицерам батареи, два обер-офицера было и фельдфебель, и тут взрыв, что оставил одну воронку. Остатки тела штабс-капитана Меньшова так и не нашли. Посчитали, что разорвало. Больше никто не пострадал. Я же ночью покинул город, Форму с наградами на ней сохранил, память. Документы тоже при мне. И я направился на поиски порталов. Задерживаться в этом мире уже не хотел. Что по поводу планов, то империалистическая или вторая отечественная, пожалуй, мне уже не нужна. Я думал, заряда бодрости мне на три войны хватит, но одной вполне достаточно оказалось. Я сам трижды ходил в рукопашную, от чего на шашке появилась надпись «За храбрость». Да, у меня золотое оружие теперь. Стрелял, дрался, ножом работал, шашкой. Это видели, как и сколько пострелял и порубал. Более того, не раз штурмовые группы возглавлял, двигаясь впереди. Поэтому и наградили. Ну и такие рукопашные схватки здорово мне помогли. Не нужны мне больше войны, хватило этой. и. Дальше буду искать миры с космическими цивилизациями. Порталы тут были. Пока до Дальнего Востока добирался, из окна вагона дважды видел. Пусть за это время 10 тысяч километров проехал, даже больше, вполне прилично. Немало пропустил, не увидел, например, когда спал, так что есть тут порталы. Однако за следующие две недели я ни одного почему-то не нашел. Двигался ночью, днем отсыпаясь, и вот так ушел в Китай. В небольшом городке купил у торговца порядка 40 тонн риса он мне полюбился за последнее время, причем трех разных сортов. Заказывал в местных лапшичных и закусочных запасы готовой еды, плюс разные соусы в больших объемах. В Китае их много видов, мне в кувшинах продавали, свежие. Так как за время боев я изрядно подъел свои запасы, то делал новые. Да и сам готовил, котлов пустых хватало, варил, жарил и парил. В общем, за две недели пути С момента, как Артур покинул, я неплохо так погулял, да и запасы пополнил. Поэтому, когда увидел первый портал встречины с начала поисков, да еще старый, пульсирующий, я особо не раздумывал, быстро добежал и, держа руку впереди, чтобы открыть портал, прыгнул на ту сторону. Раздался хлопок за спиной. А может и нет, не слышал. Только предполагаю, потому как меня почти оглушило взрывом снаряда чуть не в ногах, и отбросила в сторону, отчего я покатился по траве. Увидев танки впереди и танки сзади, я перекатился и залег в той дымящейся воронке, где недавно меня отбросило в сторону. Куда я попал, ясно. Немецкие танки с одной стороны и советские с другой. Причем устаревшее все. БТ, редкие колоссы КВ-1 и немецкие двойки, до да Чехи. Встречный танковый бой. Похоже, начало войны. Я сжался в небольшой воронке, укрыться хватило, свернувшись калачиком, но и только. Больше всего возмущало, что портал из Китая вел в Советский Союз. Обычно, если та же ветка, то в той же стране и открывается. Редко, когда по-другому. Я один раз в Чехии вышел, но это было один раз. Теперь вот второй такой случай. Воевать я не хотел, воевался Так что пережидаем этот бой и ищем порталы. Темноты нужно дождаться. Бой вышел не в пользу наших. Все дымами затянуто. Приметил, что недалеко стоит БТ-7, работает двигатель, сканер показал, что экипаж погиб. Вскочил и добежал до него. Люки все закрыты, хотя пробития брони нет, поэтому я убрал верхний люк в хранилище. Спустился в боевое отделение и, подхватив тело мехвода, положил на пол. Дальше разобраться с системой управления было несложно. Дал газу и рванул прочь. Наши уже отошли, тут немцы ходили, обходя горевшие машины по большому радиусу, помогали своим раненым, буксировали подбитую технику. В общем, для них стало неожиданностью, что один советский танк вдруг рванул с места и ушел к ним в тыл, пользуясь дымовой завесой. Вернул танкистам танк, а они живы, Души улететь не успели, и я вытянул их из-за кромки да подлечил. При этом на глаза не показывался. Они вылезли из танка, огляделись, лес кругом, поудивлялись, но укатили, а я лег отдыхать. Нужно будет у немцев добыть самолет и начать поиски порталов с воздуха. Оно так куда быстрее, чем пешком. Хотя последнюю неделю я на лошади передвигался, купил но два дня назад ее у меня увели. Даже глаз в небо поднял, но и он не помог найти. Варишек уже и след простыл. Кстати, я отслеживал глазом, что там с танкистами произошло. Они погибли уже через полчаса. Танк горел, его никто не покинул, но и бед для немцев они успели наделать немало. Двигаясь по лесной дороге, они выехали на опушку, даже разведку не провели, и открыли огонь на ходу по грузовикам, что колонна ехали рядом с опушкой. Некоторые сталкивали и переворачивали тарання. Из двух десятков автомашин пострадали девять, остальные на скорости ушли. Четыре машины горели. Потом на артиллерийскую батарею выехали, легкие полевые гаубицы стреляли по ним на ходу, а тут мощный взрыв, случайный снаряд попал в склад боеприпасов. Два орудия пострадали, да и расчетом серьезно досталось. Налетели на колонну пехоты, стреляя и гоняя, побили около взвода, а дальше наткнулись на стоянку ремонтной роты. Танкисты, что там были, успели занять свои машины, шум близкой стрельбы слышали, пусть многие не на ходу, но пушки действовали. Наши ворвались в рощу, где эта ремонтная рота стояла, стреляя во все стороны, заполыхали два грузовика, в одном бочке с топливом, загорелась одна двойка, но и наших смогли поджечь сосредоточенным огнем. Танк наехал на ремонтную летучку, подмяв, и стоял, полыхая. Вот такие дела. Экипаж этого БТ наглядно доказал, что советские танки отлично подходят для того, чтобы разорять тылы противника, расширяя прорывы, но не для линейных боев с атаками на позиции врага. Да и для встречных танковых боев они слабоваты. Кстати, в танке командир был в звании старшего лейтенанта. Жаль, в документы не заглянул. Вот такие дела.